Глава 16. Холден. За дверью начинался длинный коридор, на взгляд Холдена неотличимый от остальных ганемецких коридоров. Ледяные стены с влагоустойчивыми изолирующими пластинами, встроенная в эти пластины проводка, прорезиненные плитки под ногами, светодиодные лампы полного спектра, имитирующие солнечный свет в голубом небе Земли. Такое можно было увидеть где угодно. «Мы не ошиблись дверью, Наоми?» «Та самая, за которую вынесли Мэй на записи», — успокоила та. «Ладно», — Холден припал на колено и знаком велел своему сборному войску поступить так же. Когда люди собрались вокруг него в неровный кружок, он сказал, «У нашей проводницы, Наоми, есть схема этого коридора, но не более того. Мы не представляем, где похитители, если они еще здесь». Пракс хотел возразить, но Амос остановил его, опустив тяжелую ладонь на плечо. «Так что нам, вероятно, придется оставлять за спиной множество перекрестков. Не нравится мне это». «Да», — согласился вендел возглавлявший охранников Пинквотера. «Мне тоже не нравится». «Поэтому мы будем оставлять на каждом перекрестке часового, пока не разберемся, куда идти», — договорил Холден и обратился к Наоми. «Свяжи все их терминалы с нашим каналом. Наушники в уши, ребята. Режим радиомолчания. Говорить только в ответ на мой вопрос. Или уж на краю гибели. Роджер». Подтверждение Венделла повторили все его люди. «Когда мы поймем, чего ищем, я, если понадобится, вызову арьергард с перекрестков. Если не вызову, они остаются прикрывать отход на случай, если придется отступать». Каждый в круге кивнул. «Замечательно. Амос во главе. вендел прикрываешь нам задницы. Остальным растянуться по одному с интервалом метр», — сказал Холден и постучал по нагруднику вендела «Если все пройдет чисто, я для вас выторгую у АВП несколько кредитов. В придачу к бесплатному проезду». «Как благородно!» — восхитилась охранница в дешевой броне и забила рожок в автомат. «Окей, идем». «Амос, по карте Наоми до следующей герметичной переборки 50 метров, за ней какой-то склад». Амос кивнул и закинул за плечо оружие, тяжелый дробовик-автомат с толстым магазином. Несколько запасных магазинов и гранат он подвесил к сбруе марсианского боевого скафандра и теперь позвякивал на ходу. Быстрым шагом Амос пошел по коридору. Холден оглянулся и с облегчением убедился, что пинк квотерский держит темп и дистанцию. Хотя наголодались, но свое дело ребята знали. Кэп, прямо перед переборкой отходит туннель вправо, предупредил Амос. Он уже опустился на одно колено и целил в неизвестный коридор. На карте этого хода не было. Значит, с тех пор, как в последний раз сверяли схему помещений, выкопали новый. Следовательно, вся их информация не так уж много стоит. Нехорошо. Понял, отозвался Холден и махнул худой женщине. Вы... «Паула», — ответила та. «Паула, этот перекресток ваш. Постарайтесь стрелять только в ответ, но никого ни в коем случае не пропускайте». «Приказ понят», — ответила Паула и заняла позицию лицом в неизвестный коридор, взяв автомат на изготовку. Амос, отцепив одну гранату, подал ей. «На случай, если дерьмо попрет», — пояснил он. Паула кивнула и поудобнее устроилась у стены. Поняв намек, Амос двинулся к переборке. «Наоми!» — позвал Холден, считав номер двери и замка. «Люк э, 223-В6. Вскрой-ка его!» «Есть!» Через несколько секунд Холден услышал, как сработали запоры. «По карте 10 метров до следующего пересечения!» — предупредил он, и, оглядев пинквотеровских, наугад выбрал одного, пожилого и мрачного мужчину. «Когда дойдем, пост ваш!» Тот кивнул, и Холден махнул Амосу. «Приступай!» Механик правой рукой взялся за ручку, а левый принялся отсчитывать, начиная от пяти. Холден стоял против двери, изготовив винтовку. Когда счет дошел до одного, он глубоко вздохнул и в следующий момент бросился в распахнутую механиком дверь. Пусто. Просто еще один коридор, тускло освещенный светодиодиками, не перегоревшими за те десятилетия, когда здесь никто не бывал. За много лет стекающие капли измороси покрылись стены слоем минерального осадка, тонкого, как паутина. Узор выглядел хрупким и нежным, но это был камень, и Холдену почему-то вспомнились кладбища. Амос уже продвигался к пересечению коридоров и следующему люку. Холден следовал за ним, отведя стол вправо, чтобы мгновенно можно было взять под прицел боковой тоннель. За последний год этот рефлекс прикрываться со всех возможных направлений атаки. Был отработан до автоматизма. Год полицейской работы. Наоми сказала, это не ты. Он отслужил во флоте, так и не повидав настоящего сражения хотя бы из уютной боевой рубки. На Кентербере, таскавшем ледяные глыбы от Сатурна к поясу, все сцены насилия сводились к потасовкам надравшихся от скуки водовозов. Тогда он играл роль миротворца и всегда находил средства, Остудить горячие головы. Когда в людях разгорались страсти, он гасил их шуткой. Или просто целую вахту слушал чьи-то излияния, позволяя человеку спустить пар. А новый Холден сперва тянулся за оружием, потом начинал разговаривать. Пожалуй, Наоми была права. Сколько кораблей он спалил за год, прошедший после Эроса. Дюжину, если не больше. Холден утешал себя мыслью, что все это были плохие люди. Самая мерзкая порода стервятников, воспользовавшаяся для охоты военным хаосом и отходом флота коалиции. Это были те, кто обдерет с твоего корабля все ценные части, захватит запасы воздуха и оставит тебя дрейфовать умирающим от удушья. Расстреливая пиратский корабль, он, возможно, спасал десятки невинных судов и жизней. Но при этом что-то терял и порой ощущал потерю. Изредка. Например, когда Наоми говорила «это не ты». Если они обнаружат секретную базу, куда забрали Мэй, выручать девочку, по всей вероятности, придется с боем. Холден поискал в себе тревожные предчувствия в надежде, что насилие все еще пугает его. «Кэп, ты в порядке?» Амос пристально уставился на капитана. «Да», — вздохнул Холден, — «просто пора менять работу». «Сейчас не самое подходящее время, Кэп!» Справедливо признал Холден и махнул выбранному заранее пожилому охраннику. «Этот перекресток ваш. Инструкции прежние. Держите его, пока я вас не вызову». Пожилой пожал плечами и обратился к Амусу. «А мне гранату не дашь?» «Не-а», — «Не -а», протянул механик. «Ты не такой хорошенький, как Паула». Он снова отсчитал на пальцах от 5 до нуля, и Холден прежним порядком ворвался в открытый люк. Он настроился на очередной унылый коридор, а попал в широкое пространство. По залу были в беспорядке расставлены несколько столов. У стен осталось пыльное оборудование. Тяжелая 3D-копировальная установка, пустая и полуразобранная. Несколько легких промышленных Уолда. Шкафчик автоматической доставки из тех, что легко пристраиваются под столом в лаборатории или медотсеке. Каменная паутина покрывала стены, но не затронула коробки и аппаратуру. В углу стоял двухметровый стеклянный куб на одном из столов, груда то ли простыней, то ли пеленок. В дальнем конце помещения виднелся еще один запертый люк. Кивнув на брошенное оборудование, Холден обратился к Венделу. Проверь, нет ли точки доступа в сеть. Если найдешь, подключи вот это. Он подал охраннику наспех с варганиной Наоми сетевой мост. Амос велел двоим из оставшихся пинквотерцев охранять люк, а сам вернулся к Холдену и дулом указал на стеклянный ящик. «Хватило бы место на пару ребятишек, сказал он. Как думаешь, их здесь одержали?» Возможно, ответил Холден, подходя поближе. Пракс, вы не могли бы. Он осекся, обнаружив, что ботаник стоит над кучей тряпья на столе. Только теперь восприятие сдвинулось. Она перестала походить на груду тряпья, а показалась прикрытым тканью маленьким телом. Пракс стоял над ним, то протягивая, то отдергивая руку. Его трясло. «Это... это...» – проговорил он, никому не обращаясь и продолжая двигать рукой. Холден повернулся к Амосу и взглядом указал тому на Пракса. Рослый механик подошел, взял ботаника за плечо. Дай-ка, мы посмотрим, ладно? Холден позволил Амасу отвести Пракса от стола и только потом подошел сам. Когда он взялся за край простыни, Пракс резко втянул воздух, словно для крика. Холден сдвинулся так, чтобы закрыть стол собой. Под простыней лежал маленький мальчик. Тощенький, с копной непокорных черных волос, с темнокожий и в яркой одежке. Желтые брючки и зеленая рубашка с веселыми крокодильчиками и маргаритками. Холден не понимал, что его убило. Услышав за спиной шум, он обернулся. Пракс по рвался рвался из рукамаса к столу. Механик обхватил его одной рукой, то ли держа в борцовском захвате, то ли обнимая. Это не она, сказал Холден. Ребенок, но не она. «Мальчик. Лет четырех, может, пяти». Услышав его, Амос выпустил Пракса. Ботаник кинулся к столу, отбросил простыню и коротко вскрикнул. «Это Като», — заговорил он, чуть погодя. «Я его знал. Его отец...» «Это не Мэй», — повторил Холден, придержав Пракса за плечо. «Значит, ее нужно искать». Пракс сбросил его ладонь. «Это не Мэй», — настойчиво внушал Холден. Но ведь здесь был Стрикланд, забормотал Пракс. Он же их врач, я думал, раз он с ними, им ничего. Холден промолчал. Он думал о том же: если умер один ребенок, могли умереть и остальные. Мне казалось, это значит, они сохранят детям жизнь, продолжал Пракс. Они дали като умереть. Просто дали умереть и прикрыли простыней. Бася, как мне жаль! Холден сгреб его за плечи и развернул к себе, так как в его представлении делали копы. «Это», — сказал он, указывая на стол, — «не Мэй. Ты хочешь ее найти? Тогда нам надо двигаться». В глазах у Пракса стояли слезы. Грудь вздрагивала от немых рыданий, однако он кивнул и отошел от стола. Амос с непроницаемым лицом рассматривал его. Явилась непрошенная мысль. «Надеюсь, мы не ошиблись, взяв Пракса». «Наоми-то здесь?» — спросил Холден, снова прикрывая простынёй мертвого мальчика. «Здесь, здесь...» — рассеянно, словно занимаясь обработкой входящих данных, отозвалась она. «Передачи в этом узле зашифрованы. Пошлю на обработку Лунатику, хотя он далеко не такой умницы, как Росси. Потребуется время. Работай», — сказал Холден и дал знак Амосу. «Но если в сети есть сигналы, значит, кто-то еще здесь...» «Подожди минутку», — сказала Наоми. «Может быть, я смогу открыть для тебя камеры наблюдения и дать более свежий план помещений?» «Пошли, как только сумеешь, но ждать мы не будем». с бачком придвинулся к Холдену и постучал в окошко шлема. Пракс в одиночестве стоял у стеклянного куба, вглядываясь внутрь, словно видел в нем что-то. Холден ждал, что Амаз заговорит о нем, но механик его удивил. «Ты за температурой следил, Кэп?» «Угу», — ответил Холден. «Сколько раз запрашивал, ответ один — адский холод». «Я сейчас подходил к двери», — продолжал Амос. «Там на полградуса теплее». Обдумав новость, Холден заново проверил датчики своего скафандра и постучал себе по бедру. «Следующее помещение отапливается». «Похоже на то», — согласился Амос. И обеими руками, подняв тяжелый автомат, большим пальцем сдвинул предохранитель. Холден поманил к себе оставшихся охранников. «Кажется, подходим к обитаемой части базы. Мы с Амосом идем первыми. Вы трое?» — он указал на троих, оставив в стороне Вэндала. «Прикрываете нас с флангов. Ты, Вандал, держись позади и позаботься, чтобы никто не помешал нам сбежать, если дело обернется плохо. Пракс!» Взглянув на ботаника, Холден замолчал. Тот незаметно проскользнул к двери в следующее помещение. Полученный от Амоса пистолет был уже не в кармане, а в руке. На глазах у Холдена Пракс открыл дверь и хладнокровно шагнул за нее. «Что-то – деловито произнес Амос. «Дерьмо!» – выговорил Холден. И выкрикнул «Ходу! Ходу! Ходу!» Уже бросившись к открытой двери. У самого люка он услышал голос Пракса. «Не двигаться!» Голос звучал громко, но срывался. Ворвавшись в комнату, Холден метнулся вправо, а не отстававший от него Амос ушел влево. Пракс стоял в нескольких шагах за дверью. Большой черный пистолет выглядел дико в его трясущейся бледной руке. Зал походил на тот, через который они уже прошли, только в нем были люди. Вооруженные люди. Холден искал взглядом подходящее укрытие. Пол дюжины больших серых ящиков с научной аппаратурой или деталями разобранных устройств Стояли по всему помещению. На скамейке орал чей-то ручной терминал, настроенный на танцевальную мелодию. На одном ящике лежала вскрытая коробка пиццы. Почти все куски были разобраны. Кое-кто еще тискал их в руках. Холден стал считать. Четверо. Еще восемь. То есть дюжина, и все озираются круглыми глазами, не зная, что делать. Все это очень напоминало Холдену картину сборов к отъезду, прерванных на короткий перекус. Только у каждого в этой комнате висела на боку кабура, а в соседнем помещении они оставили гнить труп ребенка. «Никому не двигаться!» — уже более уверенно повторил Пракс. «Вам бы лучше послушаться», — добавил Холден, медленно поводя из стороны в сторону дулом винтовки. Амос подкрепил его слова делом, шагнув к ближайшему и двинув ему прикладом в ребра. Тот мешком рухнул на пол. Услышав за дверью шаги пинквотерски, Холден понял, что те поспешно занимают позиции. вендел сказал он, не опуская ствола, «пожалуйста, разоружи этих людей». «Нет», — возразила суровая на вид женщина с ломтиком пиццы в руке. «Думаю, не выйдет». «Простите», — удивился Холден. «Не выйдет», — повторила женщина, и, откусив от пиццы, заговорила с набитым ртом. «Вас всего семеро». Нас только в этой комнате 12, Еще много в других. Они прибегут на первый же выстрел. Так что разоружить нас не выйдет. Она улыбнулась Холдену сальными губами и откусила еще. Запах доброй пиццы с сыром и пепперони примешался к вездесущему на Ганемеде запаху льда и собственного пота. В животе заурчало, вот уж не ко времени. Пракс навел на женщину пистолет, Но рука у него так тряслась, что та, вероятно, не слишком испугалась. Амос покосился на Холдена, словно спрашивая «Что дальше, шеф?». Сознание Холдена с явственным щелчком переключилось на решение тактической задачи. Одиннадцать боеспособных противников стояли тремя группами. Судя по всему, без бронежилетов. Амос автоматной очередью легко уложит четверых, что держится слева. Холден почти не сомневался, что сумеет снять троих прямо перед собой. Тогда охранникам пингвотера остаются четверо. Пракса лучше в расчет не принимать. Закончив мгновенный подсчет возможных потерь, Холден почти бессознательно перевел винтовку на режим автоматического огня. «Это не ты, дерьмо!» «Это не обязательно!» — заговорил он вместо того, чтобы выстрелить. «Никому здесь не обязательно умирать!» «Мы ищем девочку! Помогите ее найти, и все уйдут живыми!» Холден видел, что маска самоуверенности на лице женщины маска и есть. За ней скрывалось беспокойство. Она тоже подсчитывала потери и взвешивала преимущество переговоров. Холден улыбнулся, ей помогая решиться. «Поговори со мной, мы же все здесь разумные люди!» «Нет, не все». «Где Мэй?» — вскричал Пракс, ткнув в ее сторону пистолетом, словно рассчитывал нанести удар через воздух. «Говори, где Мэй?» «Я...» — начала была женщина, но Пракс перебил ее воплем «Где моя дочь?» и взвел курок. Холден словно в замедленной съемке наблюдал, как одиннадцать рук потянулись к кобурам. «От дрянь!»